У костра изредка возникают разговоры в полголоса с запинками. Все, в том числе и я, остро прислушиваемся. Неужто не помнишь? Тот, у кого романовскую шубу увели. Сразу как пригнали в первую ночь. Он еще опознал ее на десятнике нижнего склада. Ходил жаловаться, — поясняет ровный, степенный голос. — Седенький такой, ходил прихрамывая? — Ну, — Так вот, надумал он большой палец себе отрубить, отюкнул по кисти, почитай напрочь оттяпу. Не иначе зажмурился, когда топором замахивался. Его потом и спрашивают, что, что дурак себя без правой руки оставил, куда ты теперь без нее рубил бы, как другие, на левый большой палец? Я, говорит, встал неловко, руку-то на пень положил, а ноги-то оскользнулись, лед вокруг. Мне бы на колени встать, ловчей бы вышло, а так левшая Засудят его теперь, как думаешь? — Десятку как пить дать вкатит звучит категорический ответ. — Теперь статья есть в кодексе для саморубов. Только что без руки, куда его? На инвалидной командировке дойдет. — Нескладный народ эти деды. Норовят поскорее до хаты, к бабе на печку. А как сделать, не знают. Рассудительно определяет кто-то и тем подводит итог разговору. И все снова угрюмо смолкают, и снова становится слышнее шипение сырой колоды в костре, и выстрелы мороза, все лютее оковывающего мир. Мы отлично знаем, что давно пора начать работу, но нет сил оторваться от завораживающей игры огня, покинуть теплое место, и как же трудно сделать усилие, шевельнуться. Нас, как всегда, пригнали на лесосеку затемно, и мы развели костер, поджидая рассвета, но уже показался край нераннего зимнего солнца, багрового, зловещего, а мы все еще сидим. Пожалуй, грейси хоть целый день. В лесу все равно продержит пока не будет выполнен урок. Бригадир с воспитателем раскидают костер. Это испытанный способ, чтобы заставить свалить назначенное число деревьев и подтащить к санной дороге положенное количество бревен. И я, наконец, решаюсь встать первым и отойти от костра. Ему больше всех надо, очкастые суки. Злобно цедит кто-то за моей спиной. Я узнаю голос, но мне неохота обернуться, чтобы ответить. Пусть себе. Один за другими работяги следуют моему примеру. У костра не остается никого. Еле двигаясь, через силу принимаемся за работу. Стужа, затаившаяся за пределами очерченного огнем магического круга, сразу сковывает, хватает, как клещами. Стоит ступить в рыхлый снег, как он тотчас попадает в ботинок. Сухой и черствый, как соль, снег... просыпавшись за портянку ожигают кожу ноют стынущие пальцы нетвердо охватившие рукоять лучковой пилы не скоро ох как ни скоро начинает брать свое движение понемногу разогреваешься мысли сосредоточиваются на том откуда лучше делать запил в какую сторону валить дерево и поневоле начинаешь шевелиться проворнее, чтобы не терять попусту времени. Кубометры урока, как наведенная на тебя дуло пистолета. И только подумать, что находились ликующие перья, писавшие об этом как о трудовом подъеме. Но как бы ни было, гулаг лес заготавливал. Справившись со здоровенным стволом, не менее двенадцати дюймов в отрубе, это, пожалуй, без малого кубик Я распрямляюсь, сдвигаю шапку с влажного лба. Стоит-то колдованный зимой лес, да не какой-нибудь жиденький, просвечивающий, а не тронутый от века северный бор, глухой, нескончаемый, с великанами, соснами и лиственницами.